А если долго не давали, то граф требовательно скреп лапами по колену и подскуливал, обращая на себя внимание. В общем, он был ужасный попрошайкой и избалован до предела. После каждого графского автографа не на месте Батя ругал его, на чем свет стоит, и вообще называл его графское отродье и дворянский подонок. Самое смешное, что граф вскоре стал воспринимать подонка как свое второе имя, и на батя на обращение Ну что, подонок, пойдем гулять! реагировал с полным пониманием и одобрением.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 Сам по вертикали меняй положение. Выше, ниже, чтобы возможный противник не уловил. Так, вводная. Только что кончился магазин. Перезарядка. Время пошло. О, черт, сколько лишних движений-то! Не правая, левый магазин менять надо. И затвор тоже левый, Правая постоянно в готовности стрелять. Под бивом меняй. Не умеешь, ладно. Это дома нарабатывать будем. Дальше. По возможности считай выстрелы. Успокаивает, ага.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 Олег скреп ложкой тарелку и не отвечал. Сидевшие за столом Лена, Сергея и Леонора, Васильченки с удивлением смотрели то на Толика, то на Олега. Они не поняли, о чем речь. Ну что молчишь, князь? Олег вздохнул, отложил ложку, сложил руки на столе и оперся на локти. Глядя в стол, проговорил: Да не князь! Ну вообще, чем князь отличается от простого дружинника? У князя не все параллельно и перпендикулярно.